9 мая 2012 года. Среда. Подмосковье. Москва. Хорошо, что вчерашний день провели в Подмосковье, а не сорвались в Москву. И как только Дмитрий расщедрился и не увез нас сразу по приезде с Ольгиного дня рождения. Но на улицу из подмосковной квартиры вытащить его ни утром, ни вечером так и не удалось как Милана не уговаривала, потому что продуктами он затоварил холодильник, когда мы с дочкой были в гостях, а других причин нос морозить не нашлось. Оторваться от чтения книг муж не захотел. Мы же с Миланой прогулялись в парке, несмотря на пасмурную холодную погоду, сходили на детские мультики, придумали, что подарить Саше и осуществили наши задумки, пройдясь по магазинам. Вечером Милана нарисовала для брата открытку с поздравлением, а потом мы втроем с Дмитрием по настоянию дочки поиграли в монополию. На первый взгляд спокойный семейный вечер, только теплоты и уюта не хватает. Это было вчера, а сегодня день рождения моего сына Саши, который совпадает с Днем Победы. Он с друзьями собрался отмечать праздник в сауне. Неделю назад они большой компанией планировали остаться на чьей-то даче, на все майские праздники и отмечать там, но сбежали от непогоды, поэтому празднование перенесли в местную сауну. Утром все вместе смотрели парад войск на Красной площади. Еще со вчерашнего дня облака над Москвой разогнали, чтобы дождь не помешал проведению парада. Холод, несмотря на солнечную погоду, стоит нешутошный. Выходить сегодня на улицу у меня не было желания, но дочь захотела покататься на самокате, поэтому оделись с ней потеплее и пошли к Саше поздравить его с днем рождения. Иду по улице, щурясь на солнышко. Как прекрасен майский денек, еще один день моей жизни. Наслаждаюсь им, глядя на любимую мою малышку Милану которая выделывает пируэты на самокате вокруг меня. Как же много за время тяжелой болезни в моей жизни изменилось. Изменилась я сама. Я больше не пытаюсь вернуть назад любовь Дмитрия, не тратя попусту отпущенных мне драгоценных моментов. Это бесполезно, как показало время. А значит, свято места пусто не бывает, его займут другие мужчины». Это не только мои близкие друзья, не только брат, который неожиданно, благодаря Лизе, стал другим человеком, и я как бы обрела его вновь, но и мой сын Саша, который повзрослел за прошедший нелегкий период и тоже изменился. Я думаю, что в данном случае сыграло большую роль потрясение. Неужели мамы может не быть, как так? Он впервые задумался над этим вопросом. И сразу были отброшены все детские глупые обиды, которые Саша самозабвенно взращивал внутри себя и которые мешали быть нам тем самым единым целым, которые составляют мать и ребенок. Сын для меня стал тем плечом друга, на которое я действительно могу теперь опереться в трудную минуту. И не к чему озираться вокруг в поиске Онова. Моя родная семья сплотилась благодаря беде. а может. Это испытание и дано было нам свыше, чтобы мы задумались всерьез о своем существовании. Иногда мне вспоминается, каким сын был лоботрясом раньше. Ведь в прошлом году, когда озвучили неутешительный диагноз, я даже не стала звонить. Не рассчитывая на его помощь, не искала в нем даже элементарного сочувствия. А теперь Саша взрослый, отвечающий за свои поступки мужчина, которым можно гордиться. Любимый мой сын. Тогда летом, после онкооперации, он выхаживал меня в этой самой подмосковной квартире. Я поначалу его стеснялась, а он вел себя как медбрат, даже мыться помогал. Мы с ним не проводили так много времени бок о бок последние лет пять, когда количество надуманных обид в нем превысило разумный предел, и парень ушел в отрыв. Мы с ним долго разговаривали летом о жизни вообще, и о нас двоих, потерявшихся в джунглях житейских страстей. Благо, времени у нас было много, ведь я находилась все время дома, потому что сил ни на что не было. Тогда же Саша попросил у меня прощения за ту боль, которую причинил своим многолетним противостоянием и пообещал, что в любой момент будет рядом, когда мне это понадобится. И клятвенно заверил, что не оставит Миланку одну в случае беды. Я ему безоговорочно поверила. Теперь за детей могу быть спокойна. После обеда мы с Дмитрием и Миланой уехали в Москву, ведь завтра рабочий учебный день. Салют в честь Дня Победы смотрели, стоя на балконе.